Глава 83. Приезжие юристы. На третий день после того, как Морис Джеральд попал в военную тюрьму, лихорадка у него прошла, и он перестал бредить. На четвертый он был уже почти здоров. На пятый день было назначено судебное разбирательство. Такая спешка, которую в любом другом месте сочли бы необычной, была самым заурядным явлением для Техаса, где нередко судят и вешают убийцу в тот же день, когда было совершено преступление. Многочисленные враги Мустангера по каким-то соображениям требовали назначить день суда как можно скорее. Друзья же, которых было значительно меньше, не могли выставить достаточно веских оснований, чтобы его отложить. Большинство жителей поселка настаивали на немедленном суде над преступником, повторяя старую как мир фразу «Кровь убитого в об отмщении». Сторонникам безотлагательного суда помогло случайное обстоятельство. Главный судья округа как раз совершал свой объезд и собирался прибыть в Форт Инш на этой неделе. Вот почему дело Мариса Джеральда, как всякое дело об убийстве, должно было разбираться в самое ближайшее время. А так как никто не возражал, то никто и не попросил об отсрочке. Суд был назначен на 15 число текущего месяца. Обвиняемый имел право потребовать защитника, но в поселке не было своего адвоката. В этих пограничных областях адвокаты обычно ездят вместе с судьей, а судья еще не прибыл. Однако, чтобы защищать Мустангера, в поселок явился известный адвокат из Сан-Антонио. Он заявил, что приехал сюда по собственному почину. Это могло быть просто великодушием, а может быть он хотел завоевать популярность перед выборами в Конгресс. Хотя поговаривали, что приехать его побудило золото полученная из прекрасных рук. «Если уж дождь начнется, то льет как из ведра». Эта поговорка, правильно характеризующая погоду Техаса, на этот раз оказалась верной и по отношению к юристам. Накануне суда в Форт Индж приехал еще один юрист и заявил, что он тоже будет защищать обвиняемого. Он проделал еще более далекий путь, чем адвокат из Сан-Антонио, Он покинул столицу Ирландии и пересек Атлантический океан, чтобы повидаться с человеком, которого обвиняли в убийстве. Правда, последнего обстоятельства дублинский юрист не предвидел. Он ехал к Мустангеру по другому делу и был немало удивлен, когда в гостинице Обердоффера, где он остановился, ему сказали, что Морис Джеральд сидит в тюрьме. Он еще больше удивился, узнав, в чем его обвиняют. «Как? Потомок Джеральдов обвиняется в убийстве? Владелец замка Баллах и его чудесного парка? То у меня с собой все документы. Проводите меня к нему», – потребовал он. Хотя Обердофер и заподозрил, что его новый постоялец сумасшедший, он все-таки послал слугу проводить его до гауптвахты. Если ирландский юрист и был сумасшедшим, в его безумии была система. Ему не только не отказали в свидании с заключенным, но наоборот, разрешили навещать его в любое время. Он получил это право, показав майору некоторые документы, которые помогли ему также установить дружеские отношения с адвокатом из Сан-Антонио. Приезд ирландского юриста в такой напряженный момент вызвал массу толков в форте, в поселке и на окрестных плантациях. В баре Обердофера строились всякие предположения, так как сведения, полученные от хозяина, только разжигали интерес к ирландскому гостю. Однако заокеанский законник оказался верным традициям своей профессии. За исключением вышеописанной маленькой оплошности в самом начале, когда он от удивления сказал лишнее, он замкнулся, словно устрица во время отлива. Впрочем, У него не было времени для разговоров. Он приехал как раз накануне суда, и считанные часы, которые были в его распоряжении, проводил либо в тюрьме, беседуя с заключенным, либо наедине с юристом из Сан-Антонио. Ходили слухи, что Морис Джеральд поведал им какую-то чудовищную историю. Но подробностей никто не знал, и все сгорали от любопытства. Эта история была известна только одному человеку, охотнику Зебу Стумпу, и он мог бы все подтвердить. Возможно, знал ее и еще один человек, хотя ни обвиняемый, ни защитники ничего ему не рассказывали. Зеб тоже не появлялся в их обществе, он беседовал с ними только один раз. После этого охотник исчез, и его никто больше не видел, ни у гауптвахты, ни в поселке. Все думали, что Зеб Стумп, как обычно, отправился на охоту, но все ошибались. На этот раз Зеб бродил по лесам не в поисках дичи, он отправился на охоту за всадником без головы.